Если бы вы забыли про свою болезнь, я бы хотел, чтобы вы за меня поцеловали детей на прощание. Лучше будет, если я уеду до того, как они проснутся. Так мне будет легче. Скажите им, что я уехал в Шерборн на несколько дней. Он нежно обнял своими могучими руками старушку, которая была ему настоящим другом, и был очень тронут, почувствовав губами ее влажный щек. «Да хранит тебя Господь, мой мальчик!» — прошептала она. «И главное, пусть поможет тебе вернуться!» Гийом покинул дом на тринадцати ветрах, не повидавшись с Бальи. Письма, переданного ему утром под антенном, было вполне достаточно, чтобы соблюсти приличие. Что касается Пьера Аннеброна, то Гийом, подъезжая к Амосенвесту, Совершенно не был уверен, что получит от него то, что ему надо. Доктору не так-то просто отлучиться. И все-таки стоило ему только сказать, что Агнес в тюрьме, как Пьер, не требуя никаких разъяснений, срочно позвал Сидонии Гатьена. Ее он приказал приготовить легкий багаж, а ему отвезти к доктору Ренье, своему коллеге из КТУ, письмо, которое он сразу же сел писать. Когда письмо было готово, Аннеброн сказал, «Ты теперь достаточно знаешь о том, как накладывать повязки и компрессы, готовить настойки и мази. В письме я прошу доктора Рынье не отказать в просьбе и заняться моими больными. Я рассчитываю на тебя, чтобы ты облегчил ему эту задачу». Гийон задумчиво посмотрел на него. «Знаешь», — заявил он со вздохом, «я даже не думал, что ты согласишься сопровождать меня в этот вертеп. Особенно вот так, не колеблясь ни секунды. Ты... Неужели ты так ее любишь? Возможно, даже больше, чем раньше. Но я уверяю тебя, что к моменту ее отъезда между нами все было уже кончено». «Почему?» Доктор поднял на Гиома взгляд, который выражал столько тоски и страданий, что тот почувствовал, как сердце его жалость от сострадания и жалости. «Позволь, я сохраню эту тайну, Гийом. Поверь, это не какой-нибудь волшебный секрет, но это все, что мне от нее осталось. «Прости», — ответил Гийом. Несколькими днями позже доктор Аннеброн прибыл в Париж на дилижансе из Шербура. Вместе с ним приехал месье Жак Николе, уроженец Пьер Эглис, с больными глазами. Доктор привез его на консультацию в парижский госпиталь Кенсвенд, где, как его уверяли, ученики великого Даньеля Применяли чудодейственное лечение. Больной, о котором идет речь, был худым мужчиной с длинными сидеющими волосами, закутанный в плотный широкий плащ, достаточно перепачканный от времени. Он ходил, сгорбившись, опираясь на палку и, что характерно, совершенно не выносил света. На глазах у него была черная повязка, и он нуждался в поводыре. Никто не смог бы узнать Тремена благодаря этому маскараду, хотя для него это наказание было удвоено тем, что передвигаться ему приходилось удлинился, так как в этот раз выезжать приходилось из Шербура. Как верно рассудил Аннеброн, легче было обратиться к властям в Шербуре, чем в Волони, чтобы получить паспорта. Самым опасным делом было преодолеть контрольный пункт именно в Валонии, Но дилижанс был полон, никто больше не смог бы туда поместиться, поэтому путешествие возобновилось, и Гийом, несмотря на многочисленные проверки на дорогах, добрался беспрепятственно до конечной остановки в Париже. Следуя совету одного из своих попутчиков, Они сняли меблированную квартирку в доме, расположенном на площади Единства. Примечание теперь эта площадь называется площадью Вагезов. Хозяйкой дома была вдова торговца Фаянсом, уроженца Байо.